«Что? А это ты? Да нет, скорее всего, нет. Тем более, что беднягу Верта уронили. С пяти сотен футов на булыжную мостовую. И что ты намерен предпринять? Из него получится славный сад камней!» Ринсвинт повернулся и помахал рабочим. «Ты выглядишь очень бодро, с легким оттенком упрека заметил два цветок. Ты что, совсем не ложился?»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 я уезжаю домой. Смышленый парень, повидавший мир, может... Ну, что? Угу. Я сказал, что уезжаю домой, повторил Два Цветок, ненавязчиво и вежливо отпихивая библиотекаря, который порывался искать на нем в шей. Куда домой? Изумленно спросил Ринсвент. Домой, домой. В мой дом. Туда, где я живу, застенчиво объяснил Два Цветок. За море ну ты знаешь откуда я приехал пожалуйста прекрати о, -о, -о. ух наступило молчание